25. Проснувшись утром, Нина накинула халат и вышла на залитую солнцем кухню, предвкушая кофе и свежую выпечку от анчута. Но беса нигде не оказалось. Свежих булочек тоже. Вздохнув, Нина заварила себе большую кружку зеленого чая, нашла в хлебнице остатки печенья, открыла ноутбук и принялась искать любую информацию о Верхнедвинске. Кто знает, что в предстоящей поездке может пригодиться. Она просмотрела трассу и наиболее благоприятный пути остановок по дороге. просмотрела фотографии самого города и природы вокруг. Городок был чистый и современный, несмотря на богатую историю, начинавшуюся аж в XIV веке в составе плоского княжества. Изначально город назывался Дриса, так же, как река и озеро, рядом с которыми он был построен, и только в 1962 году его переименовали в Верхнедвинск, потому что историческое название показалось кому-то неблагозвучным. Нина с удовольствием посмотрела фотографии большого красивого песчаного пляжа на берегу Двины. Все увиденное Нине нравилось, и на лице девушки постепенно начинала проступать довольная улыбка в предвкушении предстоящего путешествия. Что за обряд планировал совершить Анчут в Верхнедвинске? Всё магическое до сих пор оставалось девушке недоступно. Ей явно не хватало знаний. Не наведаться ли в библиотеку? Наверняка в магическом архиве найдется много чего интересного и полезного. Девушка открыла сайт библиотеки, зашла в свою учетную запись и оставила предварительную заявку на посещение библиотеки с расширенным доступом ко всей магической литературе сегодня на 16.00. К библиотеке девушка подъехала на машине, запарковалась на верхней стоянке возле синагоги и направилась в кофейню ниже по улице, взять капучино на вынос и выпить его, сидя за столиком на уличной веранде. Те немногочисленные столики, которые имелись на веранде, оказались заняты, а сидеть в такую прекрасную погоду в зале не хотелось. Поэтому Нина перехватила горячий стакан поудобнее, чтобы не обжигать пальцы, и зашагала по зелёной аллее к замку. Настроение было приотличным. Ярко светило солнце, зацветали каштаны, Сочная ярко зеленая трава пестрела желтыми пятнами одуванчиков. Еще издали она заметила, что возле ворот замка кто-то стоит, опёршись спиной о колонну. Рыжая кожаная куртка, черная челка, модные солнцезащитные очки. Варган. «Не рановато для ужина?» – спросила девушка, подходя ближе. «Привет. Я почему-то подумал, вдруг ты после шести не ешь». «Только не говори, что ты тут случайно», – сказала Нина, делая маленький глоток из стаканчика. На пластиковом кофейном стакане был изображен стилизованный черный кот. «Я увидел твою машину на стоянке и подумал, что ты где-то рядом. Решил прогуляться в надежде на случайную встречу». Он обаятельно улыбнулся и снял очки. «Вот же стервец. Наверняка знает, как его улыбка гипнотизирует женщин», – подумала Нина. Надеялся он на случайную встречу. Как же! Стоял, ждал меня прямо возле ворот, чтобы наверняка не пропустить. Не успели познакомиться, уже проходу не дает. Сейчас как подцелит мне в голову Рой Ос, и стану я агрессивный к родным и близким. Вот, кстати, уже и начинаю раздражаться без повода. Мне нужно в библиотеку. Хочешь, я составлю тебе компанию? Мне кажется, мы ищем одно и то же». Нина задумалась. В конце концов, она в любом случае собиралась с ним встретиться и поговорить. И спросить она хочет именно о том, что случилось той ночью в лесу возле Дмитриевичей. В прошлый раз в библиотеке с ней был анчуд, который помогал разобраться. А сейчас идти одной в библиотеку даже немного страшновато. Она не знает толком, что искать и где. А Варган может что-то объяснить, или информацией какой-то поделиться, или натолкнет ее на новые мысли. «Ну что ж, пошли вместе», — сказала девушка и решительно направилась мимо него в ворота внутреннего дворика. Варган последовал за ней. В библиотеке было тихо и прохладно. За стойкой сидела уже знакомая Нини, молодая девушка в ослепительно-белой рубашке. На этот раз при их появлении она сразу же встала и широко улыбнулась. Правда, не им обоим, а только Варгану. Библиотекарша сделала вид, что Нина не узнала. А может, и вправду не узнала. У этих блондинок память три секунды, как у рыбок, раздраженно подумала Нина, совершенно игнорируя тот факт, что и сама была блондинкой. Здравствуйте, я вижу, вы оставляли предварительную запись, она продолжала старательно улыбаться, глядя в органу в лицо. Да, это я оставляла предварительную запись, сказала Нина, оттесняя молодого человека от стойки и становясь прямо перед лицом библиотекарши, лишая ее возможности и дальше замечать одного только в органа. «Здравствуйте, Лидочка!» — сказал Варган из ее спины. «Как всегда, прекрасно выглядишь. Да, мы записывались. Можешь проводить нас в архив, пожалуйста». «Конечно, конечно. Подождите, я сейчас позову кого-нибудь, кто останется здесь вместо меня на это время», сказала Лидочка и убежала куда-то вглубь библиотеки. Нина проводила библиотекаршу взглядом, хмурясь от вида ее туго натянутой офисной юбки. «Лидочка, вы знакомы?» спросила девушка, поворачиваясь лицом к Варгану. «Лида, молодая книжная ведьма. «Воспитанница Любовь Аркадьевны. Я, конечно, не всех ведьм знаю, но это вот почему-то запомнил». «Ну ещё б ты не запомнил», — подумала Нина, «когда она так старательно из юбки выпрыгивает. Небось, нечасто тут такие красавчики появляются. В библиотеке с кем флиртовать? С книжными червями разве что? А что такое книжная ведьма? Это та, которая страшные кары на головы бедных студентов насылает за безнадежно испорченный безвозвратно утерянный библиотечный фонд». «В том числе», — засмеялся Варган. Книжная ведьма – это скорее даже ведьма-хранительница. Магические книги требуют особого к себе отношения. Не любой человек с ними справится, а многие магические записи вообще обычному взгляду недоступны. Вот и приходится специальных сотрудников набирать и обучать из числа нежити для систематизации и хранения магического архивного фонда. О, так может для их обучения школа специально есть, типа Хогвартса? Школа у них есть только в кино, а в реальной жизни у магов есть ученики-подмастерия. Застучали каблучки, и из-за книжных стеллажей вынурнула Лидочка. Её поросоты, она уже и губы красной помадой накрасить успела. За ней семенила полноватая женщина средних лет в толстых черепаховых очках с модным в кругу музейных работников фиолетовым цветом волос. Все, пойдемте, я вас провожу», — сказала Лидочка ждавшим ее молодым людям, поправила пальчиками и так идеальную прическу и повела их уже знакомыми нини коридорами к книжному хранилищу. Они опять проследовали почти через все здание. вверх и вниз по лестницам, постояли возле неприметной двери, пока Лидочка, пытаясь справиться с волнением, найдет нужный ключ, пока три раза прочитает над замком нужное заклинание, потому как прочитать его быстро сходу и без ошибок с первого раза, как Любовь Аркадьевна, у Лидочки пока не получалось. Ну или это присутствие Варгана так действовало на молодую книжную ведьму, что она не могла сосредоточиться. Но в конце концов дверь все же открылась, и Нина опять увидела тёмную мраморную лестницу, ведущую вниз в хранилище. «Спасибо, Лидочка!» сказал Варган. «Дальше мы сами разберемся. Я знаю, где здесь включается свет, и помню, как обращаться с магической литературой. Я о запрете на фотографию помню тоже». «Ну, хорошо», сказала Лидочка и замялась. Так быстро уходить и оставлять их наедине ей, видимо, совсем не хотелось. Нина это уже начинала раздражать. «Сколько вам потребуется времени? Не хотелось бы оставлять хранилище открытым. Может, давайте я оставлю вам номер телефона, а вы мне позвоните, как закончите, чтобы я могла прийти тут все закрыть и вас проводить?» «Отлично!» – сказала Нина и сделала шаг вперед, доставая из кармана свой смартфон. «Диктуйте номер!» Лидочка беспомощно посмотрела на Варгана, еле заметно скривилась, но делать нечего. Инициативу перехватили ловко, прямо на лету. Она продиктовала Нине свой номер телефона, развернулась на каблучках и поспешила прочь к своему рабочему месту. Нина с Варганом спустились вниз в хранилище. Вид древних книг, стоявших и лежавших на полках за стеклом и просто так, завораживал. Нина почувствовала волнение, которое передалось ей от энергии этого места. По коже пробежали мурашки, сердце забилось чуть быстрее. Все это место прямо дышало какой-то волшебной тайной. Варган был не так сентиментален. Он решительно прошелся вдоль стеллажей и остановился возле увесистого тома, лежащего на специально открытой стойке. Сдул пыль с обложки и открыл старинный фолиант. Книга как будто засветилась изнутри. Медленно переворачивая страницы, он постепенно как будто отрешился от реальности и полностью погрузился в чтение. Прошло некоторое время. Варган не отрывал взгляд от книги и не обращал никакого внимания на Нину, а Таня решалась его отвлекать. Девушка мерила шагами хранилище, ходила вдоль по проходам, иногда беря в руки и открывая наугад ту одну, то другую книгу, совершенно не понимая, что ей искать. Вдруг ее внимание привлекла небольшая деревянная шкатулка, стоящая на полке за стеклом. Шкатулка была выполнена из дорогого красного дерева, покрытого лаком, с изображением игральных карт на крышке. Девушка открыла стеклянную дверку и взяла шкатулку в руки, чтобы рассмотреть поближе. Гладкое, приятное на ощупь дерево, довольно ощутимый вес, она выглядела как какой-то дорогой старинный артефакт. На крышке нанесен искусственный рисунок игральных карт, тузы четырех мастей. Нина присела за стол, чтобы рассмотреть шкатулку повнимательнее. Поковыряв пальцами хитроумную задвижку, девушке удалось откинуть крышку. Внутри шкатулки на красном бархате лежала старинная колода игральных карт стандартного размера. Они выглядели очень необычно, но то, что это именно карты, сомнений не вызывало. Девушка достала колоду из коробки и принялась внимательно рассматривать, перебирая карты в руках одну за другой по порядку. Рубашка карт зеленовато-коричневого цвета поражала замысловатым узором переплетенных листьев и веток мифических деревьев. На каждой карте были изображены диковинные животные или растения, перемежаясь с изображением королей и дам в старинных роскошных нарядах. Внимание Нины привлекла карта с изображением двух собак. «Пиковая двойка». Нина повертела карту в руках и поднесла поближе к глазам, чтобы рассмотреть её внимательнее. В центре карты изображены две большие собаки. Или это волки. На черной шерсти угадывался серебристый отлив. Глаза блестели оранжевым демоническим огнем. Две пасти скалили зубы в разные стороны. «Уж не те ли это собаки князя Бая, Ставры и Гавры?» «Варган!» – позвала девушка, отвлекаясь от карты, переводя взгляд на сидящего к ней спиной молодого человека, склонившегося над книгой. Он не ответил. Девушка позвала громче, но он никак не реагировал на ее слова. Нина встала и подошла посмотреть, чем он так занят. Варган сидел над книгой, глаза его смотрели невидящим взглядом в текст, губы что-то бормотали. Что именно девушка не разобрала? Нина потрясла его за плечо, он не реагировал. Тогда она попробовала закрыть книгу, но Варган очень крепко ее держал, пальцы аж побелели от напряжения. Вдруг запрокинул голову, глаза его закатились, лицо было мертвенно-бледным, тело затрясло крупной дрожью. Нина смотрела на него широко раскрытыми от ужаса глазами. Молодой человек внезапно громко заговорил низким чужим голосом. «Царица умрет безвинно, и василек через ее смерть откроет путь из мира мертвых в мир живых. И встанут плечом к плечу мёртвые рядом с живыми. На землю придет новый владыка и установит новый порядок!» Голос Варгана набирал мощь и к концу фразы уже просто громыхало раскатами на все здание библиотеки. У Нины пронзительно и высоко зазвенело в ушах. Она чувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Пространство вокруг варгана колыхалось. Казалось, от него расходились круги, как от брошенного в воду камня. Вдруг что-то хлопнуло, и погас свет. Потом со стороны двери вспыхнул яркий белый луч. Он заметался по стенам и потолку, уткнулся в раскрытую книгу, лежащую перед варганом, осветил ее. Книга захлопнулась, и все прекратилось. Стало очень тихо. Зажегся свет. Нина посмотрела в сторону двери и увидела растрёпанную, побледневшую, испуганную Лидочку, державшую в вытянутых руках какой-то небольшой, но явно тяжелый предмет. Что это такое, Нине рассмотреть не удалось. Варган открыл глаза. Взгляд его был осмысленен, но ошарашен. «Вы что, совсем с ума посходили?» испуганно, но злобно зашипела Лидочка. «А ну, пошли вон отсюда! Как дети малые, до беды один шаг оставался!» «Если захотели самоубиться, так шли бы с моста в Неман прыгать, а не в библиотеке святопредставления устраивать». «Не хотели мы самоубиваться», — сказал Варган. «Это какая-то ошибка, какая-то случайность. Не должна была книга активироваться. Я же опытный чародей, я же знаю, как все работает». «Пошли вон отсюда, от греха подальше, чтобы я вас больше здесь не видела!» Грозно продолжила Лидочка и медленными шагами начала спускаться вниз по лестнице в хранилище, неся перед собой какой-то предмет, видимо, амулет. Варган быстро встал со стула, схватил за руку остолбеневшую Нину и потянул девушку на выход из библиотеки. Та не сопротивлялась, и через пару минут они уже стояли на улице. «Что это было?» – спросила Нина, оцепенение понемногу проходило. «Что именно?» – спросил Варган, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Внимательно смотри, никого рядом нет?» Нина окинула взглядом двор нового замка, но никого не заметила. «А кто должен быть?» «Не знаю, мало ли», – ответил Варган. «Может, кто за нами пришел Или засаду здесь устраивал?» «На кого засаду? На нас?» – ахнула Нина. «Что за шпионские бредни?» «Может, и бредня, может, и нет. Ладно, пошли, уходить надо, пока нас здесь никто не увидел. Сейчас проклёныши налетят, вы любители полакомиться остаточными эманациями. Потом на всю магическую округу разнесут сплетни, что у нас тут активация пророчества невиданной силы». «Проклёныши? Пророчество! Да что вообще происходит?» «Позже объясню. Бегом в машину и едем отсюда!» Они быстрым шагом, почти бегом, направились в Нинину машину. Сев на переднее сиденье, переведя дух, Нина заметила, что сжимает в руке колоду карт. Она повернула голову к Варгану и растерянно показала ему трофей. Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э». Я в хранилище нашла какую-то шкатулку, открыла посмотреть, что там. Там оказались вот эти карты. Вытащила их рассмотреть поближе, а когда все началось, держала их в руках». Потом ты меня из библиотеки так решительно вытащил, я и опомниться не успела. И вот карты, получается, нечаянно вынесла с собой. Надо вернуть. Сейчас ничего туда возвращать не будем. все уляжется, они там магический фон нейтрализуют, все в порядок приведут, сменят гнев на милость, тогда ты им карты и занесешь. Заодно и объяснишь, как так вышло, что ты их из хранилища вынесла. «Но это же, получается, кража?» неуверенно протянула Нина. «Это не кража, а форс-мажор». Никакого злого умысла присвоить себе колоду у тебя не было. Просто так сложились обстоятельства. Да не переживай, потом вернешь. Нина с сомнением поджала губы, глядя на колоду карт в своих руках. Вспомнила разъяренный и одновременно испуганный взгляд Лидочки. Нет, возвращаться сейчас в библиотеку и что-то объяснять, а тем более возвращать нечаянно взятую с собой вещь, Нине совершенно не хотелось. Нина, не делай глупостей. Это точно не то событие, из-за которого сейчас нужно переживать. Мягким тоном сказал Варган и положил свою руку Нине на локоть. «А из-за каких событий сейчас стоит переживать?» Спросила Нина и посмотрела ему в глаза. Варган вздохнул. «Поедем, расскажу». Они выехали со стоянки. Нина инстинктивно свернула в сторону дома, но, проехав несколько улиц, решила, что ехать домой с Варганом не лучшая идея. «Куда дальше?» Спросила она у молодого человека, не поворачивая головы и притормозив у пешеходного перехода, пропуская переходившую дорогу девушку с собачкой на руках. «Пока прямо на выезд из города. Там справа есть немноголюдная кафешка с верандой. Я покажу. Там поговорим и заодно поужинаем». «Не уверена, что у меня получится сейчас есть хоть что-нибудь. От стресса до сих пор руки трясутся». «Аппетит приходит во время еды», — усмехнулся Варган.